и к какому-нибудь бу-нибудь новому увлечению не столько лучшему, сколько другому. Благосклонность читателей придала мне несколько больше смелости, чем я от себя ожидал. Но ничего я так не боюсь, как наскучить. Я предпочел бы скорее навлечь на себя гнев, но только упосебу же не остылить, как делал один учёный моего времени. Похвала всегда и везде приятна, откуда бы она ни исходила, и что бы ее не вызывало, но что бы по-настоящему насладиться ею, нужно знать, чем она вызвана. Даже недостатки находят в себе поклонников. Признание со стороны невежественной толпы редко бывает обоснованным, и я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что Писание превыше всего поднятые, в мое время на щит народной молвой, наихудшие. Конечно, я глубоко благодарен почтенным и порядочным людям, отметившим своей благосклонностью мои немощные усилия. Погрешности в отделке никогда не сказываются так явственно, как тогда, когда материал не может сам за себя постоять. Не вини же меня, читатель, за те из них, которые сюда просочились по прихоти и понебрежности кого-либо другого. Каждый, кто прикасался к моему сочинению, вносил сюда свои собственные. Я не вмешиваюсь в нее в орфографию. Единственное мое желание, чтобы не отступали от общепринятой ни в пунктуацию. Я мало сведущ, как в той, так и в другой. Когда меня лишает всякого смысла, я не очень-то об этом печалюсь, ибо тут с меня снимается, по крайней мере, ответственность. Но где его искажают или выворачивают на свой собственный лад, как это часто случается, там меня, можно сказать, окончательно губят. А во всяком случае, если то или иное суждение скроено неприятно, не по моей мерке, порядочный человек должен считать его не моим. Узнав, до чего я ленив и своенравен, всякий легко поверит, что я охотнее продиктую еще столько же опытов, лишь бы не закабалять себя пересмотром этих ради внесения в них мелочных исправлений. Я уже говорил, что, сойдя в глубочайший рудник, чтобы добывать этот новый металл, Я не только лишён близкого общения с людьми другого склада, нежели мои собственные и других взглядов, сплачивающих их в особую группу и отделяющих от всех остальных, но и подвергаюсь также опасности со стороны тех, кому решительно всё позволено, и кто в таких дурных отношениях с правосудием хуже, которых и представить себе невозможно. что и делает их до последней степени наглыми и распущенными. Если имеете в виду все касающиеся меня особые обстоятельства, я не вижу никого среди нас, кому бы отстаивание законности обходилось дороже, чем мне, принимая во внимание и потерю возможных выгод, и прямые убытки. Как говорят наши юристы, И хотя иные делают в этом смысле несомненно гораздо меньше моего, они всё же корчатся из себя храбрицوف, похваляясь своей рискостью и горячностью. Являясь домом, сохранявшим во все времена независимость, широко посещаемым и открытым для всех, ибо я не позволил себя совратить и поставить его на службу войне. в которую я охотнее всего вмешиваюсь тогда, когда она дальше всего от меня. А дом мой заслужил общую любовь и признательность, и было бы трудно поносить меня на моей же навозной куче. И все же я считаю подлинным и редкостным чудом, что он все еще сохраняет, так сказать, свою девственность, ведь в нем ни разу не лилась кровь. и он ни разу не был удён на поток и разорение несмотря на столь продолжительную грозу